Глава 7 На мгновение показалось, что госпиталь парализован. Но уже через секунду он отреагировал на аварию. Сверху из громкоговорителя обрушился бешеный поток слов. Всем инженерам и эксплуатационникам было приказано доложить о себе и получить распоряжение. Доктора Листера вежливо просили откликнуться. Краем сознания Конвей отметил эту просьбу в ряду жестких приказов. Неожиданно он услышал сзади собственное имя и резко обернулся. Это был доктор Манон. Конвей поспешно подошёл к монитору и врачу. «Я вижу, вы сейчас свободны. У меня есть для вас дело». Манон сделал паузу, чтобы получить утвердительный кивок Конвей и пустился в объяснение. Он сообщил, что корабль остановился почти в самом центре, по сути, нервном центре госпиталя, секции, откуда осуществлялся контроль за искусственными условиями во всех помещениях. В данный момент было похоже, что кто-то из уцелевших, возможно, пациент, сотрудник или даже пилот злополучного корабля, двигается по секции и по незнанию портит механизмы контроля гравитации. Если это будет продолжаться, то вызовет ужасное разрушение в палатах и даже может привести к смерти пациентов. Манон хотел, чтобы они туда отправились и вытащили это существо, пока оно, само того не желая, не разрушило весь госпиталь. «Туда уже двинулся по СВЖ», — добавил он, — «но эти существа очень неловки в скафандрах, поэтому я и посылаю вас двоих, чтобы ускорить дело». «Хорошо? Тогда приступайте». Надев гравитаторы, они покинули госпиталь недалеко от поврежденной секции и поплыли вдоль наружной обшивки к двадцатифутовой дыре, пробитой кораблём. Гравитаторы обеспечивали достаточную маневренность, и они не ожидали особых сложностей на предстоящем пути». Они также взяли с собой верёвки и магнитные якоря, а Вильямсон, как он объяснил, только потому, что это была часть стандартного снаряжения, прихватил ещё и пистолет. У обоих был трёхчасовой запас воздуха. Поначалу передвижение было несложным. Корабль пробил сквозь палаты, палубы и даже тяжёлое оборудование настоящий туннель. Конвей ясно видел содержимое коридоров, мимо которых они проплывали во время спуска — но каких-либо признаков жизни в них не было. По стенкам были размазаны останки существ, живущих при высоком давлении, которые разрывало даже при земном, не говоря уж о вакууме. В одном из коридоров перед ними предстали свидетельства разыгравшейся здесь трагедии. Медсестра-гуманоид, существо, похожее на медвежонка с рыжим мехом, была практически обезглавлена тяжелой герметической дверью, которую она не успела вовремя проскочить. Почему-то ее вид произвел на конве наибольшее впечатление из всего того, с чем он столкнулся за день. Увеличивающееся количество обломков и частей корабля замедлило их спуск. Временами им приходилось расчищать себе путь и руками, и ногами. Вильямсон находился ярдых в десяти впереди конвея, как вдруг исчез из виду. В наушниках раздался возглас удивления, тут же заглушенный звоном металла а металл. Конвей непроизвольно ухватился покрепче за поручень и сквозь перчатки ощутил, как тот вибрирует. Обломки задвигались, на мгновение его охватила паника, но через некоторое время вибрация стихла, и все успокоилось. Тогда конвей привязал к поручню страховочный трос и отправился на поиски монитора. Конвей обнаружил пол, засыпанного обломками Вильямсона на 20 футов внизу, секции ниже. Он лежал, свернувшись калачиком и уткнув лицо в руки. Тихое судорожное дыхание монитора, доносившееся из наушников врача, свидетельствовало о том, что, сообразив прикрыть руками хрупкое стекло шлема, он тем самым спас себе жизнь. Но все зависело от силы притяжения в той секции пола, которая его присосала. Теперь стало очевидно, что несчастный случай произошел из-за гравитационной решетки, которая, несмотря на все поломки, все еще действовала. Конвей был глубоко благодарен тому факту, что решетка притягивала под углом, иначе они провалились бы оба из гораздо большей высоты. Конвей, осторожно стравливая трос, приблизился к Вильямсону. Он по-прежнему был без сознания, а Конваю при осмотре показалось, что у того множественные переломы рук — Бережно освободив его из-под обломков, врач вдруг сообразил, что Уильямсон нуждается в немедленном лечении всеми доступными в госпитале средствами. Монитор принимал слишком много стимуляторов, и когда он придет в сознание, если это вообще произойдет, его организм может не выдержать шока.